Естественно, прежде всего их спросили, как им удалось совершить побег. Все показали одно и то же. Оказалось, что побег организовал молодой человек по имени Пульхов, который был полуголландцем, полумалайцем, то есть метисом. Здесь необходимо заметить, что все голландцы, проживавшие в Ост-Индии, занимали высокое общественное положение, так как были либо правительственными служащими, либо офицерами, либо гражданскими инженерами, врачами и юристами. Поэтому дети от их брака с малайками получали хорошее воспитание и были явно не глупыми. Здесь давал себя знать отцовская линия. К числу таких людей, по-видимому, принадлежал и Пульхов. В Голландии нет расовой дискриминации, и многие дети от смешанного брака часто уезжали из голландской Ост-Индии учиться в различные университеты Голландии. Когда в 1940 году немцы оккупировали Голландию, Пульхов, по словам его друзей, был студентом университета. Друзья его, тоже студенты, были, как и он, либо метисами, либо голландцами, но родившимися в Ост-Индии. Немцам была нужна образованная молодежь для работы в органах гражданской администрации Голландии. Пульхову предложили канцелярскую работу в департаменте продовольственного снабжения, и хотя ему только что исполнился 21 год, он, проработав всего 18 месяцев, из скромного клерка вырос в заместителя начальника департамента. В подчинении у него было 72 человека, многие из которых годились ему в отцы. Или он действительно был очень способным, или... В голове у меня промелькнула смутная догадка, заставившая насторожиться. Когда один из друзей Пульхова, близко знавший его еще в Вост-Индии, рассказал мне, что в возрасте всего лишь 17 лет Пульхов блестяще сдал экзамены по юриспруденции, то есть получил право на самостоятельную юридическую практику в Вост-Индии, уважение мое к его способностям еще более возросло. Но когда тот же друг, добавил, что в 16 лет Пульхов был одним из руководителей молодежного национал-социалистского движения Вост-Индии, мое высокое мнение о нем изменилось. Это движение, как и молодежное нацистское движение в Германии, находилось под тайным покровительством немецких фашистов. Теперь уже смутная догадка, насторожившая меня в первый момент, переросла в тревогу. Сопоставив показания всех 14 беженцев, я получил полное представление о том, каким путем Пульхов организовал этот побег. Он проделал это с непревзойденным хладнокровием Сначала он достал парусную лодку с мотором, а затем, пользуясь своим положением, достал продукты, горючие и прочие необходимые вещи. Дерзко среди бела дня он по одному перевез всех голландцев на лодку в служебном автомобиле Департамента продовольственного снабжения, даже не считая нужным окружать это тайной. Причем это был не закрытый автомобиль, в котором человек может сесть так, что его не будет видно, а открытая машина спортивного типа. Всякий, кому не лень, мог разглядывать пассажиров сколько душе угодно». Либо Пульхов отличался безрассудной храбростью, либо не боялся, что немцы могут разоблачить его, так как они сами потворствовали ему. Такой откровенный цинизм требует пояснений. За время работы в контрразведке мне не раз приходилось убеждаться в том, что целесообразнее предполагать в отношении подозреваемого самое плохое, пока не удастся доказать лучшее. Правда, читатель может возразить, что Пульхов ведь даже не относился к числу подозреваемых. Это был просто смелый юноша, который всего лишь согласился работать у немцев, чтобы иметь возможность помогать друзьям бежать из оккупированной Голландии. Доказательством этого служит тот факт, что 14 голландцев не только благополучно добрались до Англии, но и оказались настоящими патриотами. Однако контрразведчик не всегда воспринимает вещи такими, какими они кажутся на первый взгляд. Пульхов мог искренне содействовать побегу. Но ведь могло быть и иначе. Если он был в сговоре с немцами, а имелись основания предполагать это, ведь до войны Пульхов сочувствовал нацистскому движению, он, стремясь с самого начала завоевать доверие, конечно, постарался бы подобрать в первую группу беженцев таких голландцев, порядочность которых было легко доказать. Позднее вместе с беженцами он мог посадить в лодку предателей или шпиона я решил внимательно присмотреться к последующей деятельности Пульхова. Через три месяца, в начале весны 1942 года, в Англию прибыла вторая снаряженная Пульхофом лодка. В ней было 12 человек и опять одни мужчины. Два метиса, два летчика из состава бывших военно-воздушных сил Голландии, а остальные студенты университетов. Их также допрашивали по отдельности, и, рассказывая о побеге, они слово в слово повторяли то, что мы уже слышали от беженцев первой группы. И на этот раз Пульхов сам разработал план побега, достал лодку, продукты и с не меньшей дерзостью поодиночке перевез беженцев на лодку в открытой машине.